Глава первая. Лето 1880 года я провел на Оке в имении Хомутовке, в гостях у приятеля-помещика. Звали его Василием Пантелеичем Мерезовым. Он был много старше меня годами и опытом. Когда-то предполагал иметь порядочное состояние, но половина последнего погибла, потому что Мерезов не занимался хозяйством, а другая половина, потому что Мерезов стал заниматься хозяйством. «Милый Саша, — говорил он мне, — когда я умру, начертай над моею могилою. Здесь покоится прах дворянина Мерезова, погибшего жертвою многопольной системы и усовершенствованного молочного хозяйства. Он вышел невредим из лап парижских кокоток, но пал под бременем агрономических улучшений. О нем плачет Россия и фирма «Работник», напрасно ожидающие уплаты за молотилку, вейлку, три плуга, латкинские и один сакка. Прохожий. «Если ты, кредитор, почти вздохом прах его, и разорви свой исполнительный лист, описывать у Мерезова нечего». Не имея средств жить в Москве, Мерезов безвыездно сидел в своем углу, спасенном для него от общего разгрома милейшим старичком-родственником — который с тем и купил на аукционе дом и клочок земли, чтобы предоставить их в пожизненное пользование Василию Пантелеичу. Угол был поистине медвежий. Я нашел Мерезова сильно одичалым и в хронически удрученном настроении какого-то мрачного шутовства. «Как же ты, Василий Пантелеич, поживаешь, что поделываешь?» — Обыкновенно, голубчик, что делают на дне колодца? — Захлебываюсь. — Скучно? Хм, То — То-то и скверно, что не скучно. Мерезов значительно посмотрел на меня и продолжал, приложив палец к носу. Царь Новохудоносор не скучал в своей жизни ровно семь лет. Однако в эти семь лет он был не царем на престоле, но в качестве убойной скотины пасся на подножном корму. Перестреляли мы с Василием Пантелеичем сотни две куликов, выудили сотню окуней, да здесь не скука, хуже. О, дурь! Давай, Вася, выпишем хоть русские ведомости. Зачем? Будем следить за Европой. Вон она, это из хамутовки-то? Когда я уезжал из Москвы, бисмарк ладил тройственный союз. Интересно, осуществится или нет? А тебе не все равно в хомутовке. Дом у Мерезова был огромный. Мы терялись в нем, как в пустыне. Обветшал он страшно. Полы тряслись и стонали под ногами мыши, крысы. С потолков сыпалась штукатурка, обои облохматились, у половины дверей не хватало замков и скобок. Кем с меризов Мерезов не доискивался. «Весьма может быть, — объяснял он, — что мои министры в одну из безденежных полос, чтобы меня же накормить обедом». Министрами Мерезов звал Стряпку Федору, горничную Анюту и кучера Савку. Он же егерь, рассыльный камердинер. Чего хочешь, того просишь. Молодец на все руки. Кроме их трех, при доме проживал, неизвестно по какому праву и на каком положении, Государственный совет, две увечные старухи и три старика. Один величал себя садовником, хотя у Мерезова не было сада. Другой — скотником, хотя из трех мерезовских коров ни одна не подпускала его к своему вымени. Третий — сторожем, хотя, — говорил Мерезов, — Кроме добродетели и врубище почтенной у нас сторожить нечего. Все три старца хорошо помнили, как через хомутовку везли в Москву из Таганрога тело императора Александра Пауча. Старухи были еще любопытнее. Хромая Ульяна уверяла, будто она выкормила и выненчила Мерезова, который, однако, отлично помнил, что няньку его звали Василисую, а кормилицы у него не было вовсе. Лизавета, неизлечимо скрюченная мышечным ревматизмом, не приписывала себе никаких чинов, но просто заявляла, «Не околевать же мне больному человеку под забором не пес я». «Желал бы я знать», — недоумевал Мерезов, — «чем кормится эта басая команда». «Я не даю им ни денег, ни пайка. В с небеси хлебов им не носят. Тем не менее старики не мрут, скрипят и даже, по-видимому, сыты, потому что не бегут со двора, а на медний скотник Антип выражался весьма презрительно о дармоедах, которые побираются под окном. Кстати, есть у тебя рубль? Дай мне, потому что по двору шествует Федора» и я предчувствую, что у нее опять черви съели говядину. Министры Мерезова вели себя конституционно до отчаяния. Порой мы почти недоумевали, кто у кого служит, они у нас или мы у них. Барина любили, были ему преданы, но в грош не ставили его приказаний, вольничали, фамильярничали. Мерезов примирялся с этой распущенностью очень хладнокровно, «Делать выговоры Савки бесполезно, ибо он по натуре коммунар, а по привычкам бродяга вступать в прения с Федорою еще бесполезнее, ибо она Дионисий, тиран сиракузский. Анютка же имеет слабость мнить себя подругой в моей холостой жизни, и я не смею поражать ее чувствительное сердце жестокими словами, тем более что на каждое мое слово у нее двадцать своих» и потом она ходит по трое суток с физиономией надутую, как воздушный шар. Анютка страдала манией уборки комнат. Она с утра до вечера топотала по дому босыми ногами, носясь как ураган с веником и мокрую тряпкою, и все-таки всюду оставалось грязно и сорно. «У вирес!» «Тамен эст лауданта волунтас», — одобрял Мерезов, — пусть не хватает сил, но желание все же похвально латынь. Я решительно не мог взять в толк его любовного приключения с этой девицей, правда, статную и, должно быть, до оспы, не дурною с лица, но теперь и бою, как решето. На высказанное мной однажды недоумение Мерезов возразил довольно мрачно, «Ты пьешь водку?» «Прежде не пил. Здесь у тебя научился. Ага. А между тем теперь лето. Запереть бы тебя в хамутовке на зиму, когда сугробы нарастают вровень с окнами, и волки приходят к воротам петь лазаря. Понял бы и не такое». Несчастьем Анюткиной жизни были юбки, обладавшие волшебным свойством сползать с бедер своей злополучной владелицы как раз в самые ответственные моменты ее служебной деятельности. Подает Анютка обед. Предательница юбка уже расстегнулась и лезет вниз. Анютка взволнованно дергает локтями в тщетном старании привести в порядок свои одежды. Котелок со щами катится по полу. Мерезов оптимистически замечает. «Хорошо, что у меня описали столовый сервис и это не фаянсовая ваза». Кухнею деспотически управляла стряпка Федора из солдатских вдов. Мирской человек, румяная баба, еще молодая, но чудовищной толстоты. Мерезов звал ее вторым спутником Земли в своей собственной атмосфере. От Федоры на пять шагов пыхало жаром кухонной печи, когда в духе хохотуха и скромница под сердитую руку брех. Почти каждое утро она делала нашествие к нашему чайному столу и звонко орала «Пожалуйте денег!» — морчился Мерезов. «Когда приедет доктор, я попрошу освидетельствовать тебя. Не переодетый ли ты протодьякон?» Федора фыркала и вылетала бомбою за дверь, чтобы отхохотаться на свободе, но по возвращении настаивала. «Денег, пожалуйте, говядины, не сень пороха!» «Но еще нет недели, как Савка привез из города полтора пуда!» «А льду он привез ли?» Азартно прикрикивала Федора. «Гляньте в погреб. Одна вода говорила по зиме, чтобы поправить крышу. Не послухали. Не что у нас, как у людей. А теперь чтоб купаю бойну, что нет. Одна корысь червей кормить. Благодарите Бога, что Галактион привез нонче тушь с ярманки из Пасского. Не то насиделись бы голодом до городского базара. Пожалуйте денег». Спросила Анютки. На днях я субсидировал ее пятью рублями». «Когда это было?» — отзывалась Анютка. «Под вознесенье в день, а у нас завтра троица. Да сами же опомнись, взяли у меня рубь семь гривен. Продуль доктору в стуколку. «Анюта, ты меня убиваешь, хотя точная отчетность твоей кассы достойна уважения». Остается одно — совершить заем у дружественной державы. «Саша, раскошеливайся!» «Если у меня не было денег, — Мерезов трагически восклицал, — «Министры, убирайтесь к черту! Государство банкрут! Кормите вашего повелителя плодами собственной изобретательности!» Тогда Федора поднимала на ноги всех домочадцев «Государственный совет», «Инкорпоре» ползал в оке, Выдирая из береговых подмоин тощих раков. «Инкорпоре» в полном составе латынь. «Анютка металась по двору в крапиве», пытая сонных наседок, не снесла ли которые яйца на наше счастье. Сама Федора копала в огороде какие-то сомнительные корни и травы или с подойником на плече летела в стадо, а Савка являлся ко мне с ружьем и якташем. — Гуляем, что ли, Лексан Лентинч? приказывает Федора, чтобы беспременно раздобыть ей к обеду болотного быка. Калеб, Сира Эдгарда Равенсвуда вряд ли равнялся Савке в находчивости, когда ему предстояла задача напитать как-нибудь и безденежных господ, и себя. Однажды в такую тощую пору приводит он к обеду гостя, великовозрастного гимназиста из недальней усадьбы. У Мерезова вытянулось лицо, чем мы накормим эткого парнищу. Я набросился на Савку, ты с ума спятил. Очень даже в уме, Александр Лентинович. Потому шагал я по болоту три часа, не вышагал ни бекаса. Вот оно, ружье, незаряженное. А навстречу этот долгоногий, полон ектаж, А мне на медние, сказывал ихний кучер, — очень, — говорит, — желательно нашему Бурчуку свести компанию с вашими господами. Я сию минуту карту сдалой, ах, — говорю, — сударь. А я было правил к вам в усадьбу. Василь Пантелеич и Александр Лентинович приказывали беспременно звать вас к обеду. Он на большом удовольствии выспал мне в презент всю свою сумку полностью. Мне того и надо. Я дичь в ектаж к Федоре. Мерезов был мастер на карточные фокусы. Савка это знал. Заночевал у нас молодой гуртовщик, проезжий в губернию. Перед ужином уселись играть в рамс. «Савка, нет-нет, заглянет в двери и все делает мне знаки. Я вышел, что надо». Савка зашептал. «Вы скажите барину, чтоб того не робел". Он показал рукой, как делают вольты. «Парень слепыш и ослица двукопытная, ничего не заметит, а денег с него грести можно сколько угодно». Тогда я крепко обругал Савку за его проекты, Он не понял за что. Он своим господам желает добра, и ему же достается. Мерезов определял этого хитроумца то цитатую из Сорочинской ярмарки, «На лице его читались способности великие, но которым на земле одна награда виселится то красовскими стишками, гитарист и соблазнитель деревенских дур, он же тайный похититель индюков и кур. «Ты бы, Савка, хоть с нами делился», — зубоскалил Мерезов. «Знаешь, Саша, этот ферт заполонил всех баб на деревне». «Уж и всех», — самодовольно огрызался Савка, «куда мне их столько добра такого?» Глаза у тебя заведущие, ничего не заведущие. Я отобрал себе только какие с лица получше, а рябы их всех, как есть, вам оставил. Хвастунишка, ты, Савка. Быль, мол, с у него кор, Василь Пантелеевич. Забыл, видно, как проучил тебя галактионова Левантина. Представь, Александр, девка, обидевшись Савкиным ухаживанием, пожаловалась братьям, а те залучили нашего дон Жуана к себе во двор, сняли с него одежду, да и прогнали его через всю деревню до самой усадьбы вожжами по голому телу. «Нашли кого поминать Левантину?» — равнодушно возражал Савка. «Левантин разве девка, дал, прям сказать, статуй!» Стоярос бесчувственный, пока ее из дуба обтесали, десять топоров сломано. Слыхал ли ты, Савка, про лисицу и зеленый виноград? Слыхивал. Насчет винограду кому-нибудь ровно бы надо погодить дразниться. Клевантини примазывались примазывались, иные почище нас, однако им пиковый интерес указан. «Молчи, животное!» Из соседей дворян Мерезов ни с кем не знался. «Что за радость, — объяснял он, — смотреть на оскуделую голь? Кругом нас-то ни одного порядочного землевладельца, нищий с кокардами. Мне надоело и своя нищета, да чужой ли? Неужели не найдется интересных живых людей?» То есть образованных, что ли? Вероятно, есть. Да мне-то что в них? Я сам образованный. Все же общение мыслей интересов. Это у нищих-то, — Мерезов качал головою, — у нищих, друг, не общение, но разобщение интересов, потому что у каждого смотрит из глаз свой голод, каждый зарится на кусок соседа, а у образованных и совестливых — Прибавь к этому еще тяжелую подозрительность. Ах, не заметил бы гость, сохрани боже, что мы не принцы, но санкюлоты, что мы щеголяем не в парче, но в ситцевых лохмотьях. Тоска! Притом того, гляди, женят. Невест уезди несть числа, и за каждую приданого частый гребень да дал тын денег, было бы с чем в баню сходить. Есть хорошенькие. Вздешние скуки долго ли до греха? Я человек чувственный, слабый, и не заметишь, как Исая возликует. Но почему бы тебе в самом деле не жениться? На ком? На образованной нищей, с попури из цыганского барона, с платьями по модам из Нивы, с восторгами к господину Бурже в русском переводе с мигренью, истериками, с еженедельными поездками в город к докторишкам и аптекаршкам? — Покорнейше благодарю. Уж лучше, если приспичит жениться, я впрямь осчастливлю своей рукой и сердцем Галактионову Левантину, Анютку, Федору, любую девку с комутовки. — Такая будет себя бить, — засмеялся я. — А я ее. По крайней мере, обоюдное удовольствие, род домашнего спорта. «Образованное женище меня тоже побьет. У нас в околотке все благородные супруги дерутся между собою, а я не посмею побить ее, ибо я воспитан в рыцарских преданиях, а она...» Предполагается дамою, и всякое семейное безобразие извиняется ей по праву деликатной натуры, нежного воспитания, возвышенной души и расстроенных нервов. С Левантиной я хоть буду уверен, что после какой угодно драки мне все-таки сварят щи, что мои дети родятся без английской болезни. Ты только вообрази, какая пошлость, английская болезнь в русском захолустном ребенке. Очень может быть, что Левантина года через два после брака завопит, что я распостыл и загубил ее молоду, но она не будет требовать от меня с ножом у горла отдельного вида на жительство, а, получив таковой, не потащит мою фамилию на подмостки столичного кафешантана. Тем не менее, будем надеяться, что и сия брачная чаша — То есть в образе левантины меня меняет